Глава шестьдесят шестая. Сейчас. Эми не обладала способностью к языкам, но в старшей школе занималась французским и помнила удовлетворение, которое получала, глядя на абзац бессмысленных слов, магическим образом обращавшихся в осмысленные предложения. И именно это происходило с ней сейчас, когда она смотрела на колесицу, написанную в СМС к ее матерью. «Ухожу из сети ненадолго. Я дум...» анаграмма, хорьки 21, дом, кто бы прикончить лаком тётик, подпоите коня, люблю мама». Слова превратились в «Ухожу из сети ненадолго, еду на программу «Гарри 21 день», чтобы покончить с раком у детей. Поддержите меня, люблю мама». Эми прочла сообщение вслух. «Один раз, два». «Ты думаешь, она может быть там?» Нетерпеливо, глядя на нее, спросил Саймон, одетый в очередную белоснежную футболку. «Такое возможно?» «Возможно», — кивнула она. «В этом был смысл, все сходилось. И тут все обрело безусловный, абсолютный смысл». «Возможно так же, что я люблю тебя», — прошептала Эмми, не встречаясь взглядом Саймоном и не шевеля губами, как будто использовала куклу-чревовещателя. как будто эти слова могли не пойти в счет, если она не скажет их по-настоящему. Через минуту эта восхитительная ясность рассеется. Другой мужчина переспросил бы, что ты сказала, и она не стала бы повторять. Другой мужчина попытался бы обнять или поцеловать ее, и она стояла бы, одеревенелая, в кольце из его рук, потому что прямо сейчас к ней нельзя было прикасаться. Но Саймон Берингтон не был другим мужчиной. Он не шелохнулся, не улыбнулся. Не попытался заглянуть Эми в глаза. Он смотрел прямо перед собой в экран ноутбука и произнес официально, отчетливо и довольно громко, словно делал какое-то юридически обязывающее заявление представителю властей. Я тоже тебя люблю, Эмми. Не впервые она услышала эти слова от мужчины, но впервые в них поверила. Через пару минут мобильники четверых детей Делей неодновременно звякнули в разных местах Сиднея, и каждый был схвачен суетливыми. испуганными пальцами дрожавшими, пока владелец телефона читал на экране пять слов, присланных с неизвестного номера. «Ваша мать уже дома. Отец». Первая смс-ка Стэна, отправленная с новехонького телефона, оказалась самой запоминающейся.